Метаморфоз. Рост это не просто процесс, в ходе которого происходит удлинение, расширение и утолщение тканей и органов. В течение жизни большинства животных в определённый период наступает момент, когда количественные изменения переходят в качественные. Когда такое качественное изменение происходит резким скачком, приводя к радикальным изменениям формы и строения животного. то говорят о метаморфозе, мена формы по-гречески. Было бы разумно предположить, что метаморфоз управляется одним или несколькими гормонами. У позвоночных самым типичным примером метаморфоза является превращение головастика в лягушку. В главе 3 я уже упоминал, что этот процесс у земноводных контролируется тиреоидным гормоном. Метаморфоз наблюдается также у многих беспозвоночных животных, особенно заметно он протекает у насекомых. Превращение гусеницы в бабочку столь же живописно и хорошо известно, как и превращение головастика в лягушку. У насекомых на личиночной стадии развитие, рост происходит, если можно так выразиться, ступенчато. Внешний скелет препятствует постепенному росту, характерному для позвоночных, с их мягкими кожными покровами. Вместо этого периодически происходит сбрасывание жесткой внешней оболочки, и на ее месте образуется новое, больших размеров. После того, как насекомое торопливо вырастет, сколько успеет до момента начала затвердения кожных покровов. Процесс смены старой оболочки на новую называется «линькой». или ещё другим малоупотребительным термином экдизис. Линька насекомых происходит под контролем гормона экдизонона, как раз от слова экдизис, вырабатываемого передней грудной железой, расположенной соответственно в передней части головогруди. Встречается также более употребительный синоним экзидонов, экдистероиды. Он накапливается и хранится в небольшом органе близ сердца. В мозге насекомого есть группа клеток, которые управляют высвобождением экдизона, стимулируя его периодически и тем самым вызывая линьку. После серии линек насекомое вступает в период покоя, в течение которого и происходит метаморфоз. В результате Радикальных изменений формируется взрослое половозрелое насекомое. Взрослая стадия жизненного цикла, а также и взрослая жизненная форма насекомого называется имаго. Гусеница, завернувшаяся в кокон, через некоторое время выходит оттуда в виде бабочки. Это типичный известный всем пример метаморфоза. Однако возникает законный вопрос: после какой по счёту линьки должен наступить метаморфоз? Логично было бы предположить, что этот момент определяется гормоном, который в нужный момент времени нейтрализует действие экдизона, прекращает серию линек и инициирует метаморфоз. Однако в действительности имеет место обратное. В голове насекомого существует парная железа, который постоянно секретирует один гормон. Этот гормон предотвращает метаморфоз. Насекомое продолжает расти и периодически линять. Когда образование этого гормона уменьшается, а его концентрация падает ниже некоторого критического уровня, следующая линька не происходит и начинается метаморфоз. Поскольку этот блокирующий метаморфоз гормон продлевает личиночную стадию развития насекомого, его и назвали личиночным или ювенильным гормоном. В термине ювенильный есть некое очарование, кажется, что само это слово окружено ореолом вечной юности. Нет нужды говорить, что ювенильный гормон насекомых не оказывает никакого воздействия на человека. Правда, химики пока не выяснили строение ни одного гормона насекомых. В настоящее время известна структура некоторых гормонов насекомых, хотя в целом они продолжают оставаться малоизученными. Например, известно, что ювенильные гормоны это метиловые эфиры эпоксидов органических кислот. Интересно, что структура первого из исследованных ювенильных гормонов была установлена всего через 3 года после выхода в свет данной книги. Широко исследовались также гормоны линьки, и уже в 1966 году было сделано любопытное открытие, что эти гормоны содержатся также во многих растениях. Можно предположить, что растения таким образом защищаются от избыточного нашествия вредителей. влияй на их жизненный цикл. Однако возможно, что это симбиотическое, совместное эволюционное развитие растений и насекомых, позволяющее согласовывать численность опылителей и тому подобных симбионтов в зависимости от изменения урожайности в конкретном году из-за погодных условий или случайных колебаний. По крайней мере, об этом заставляют думать аналогичные данные, полученные А некоторых видах луговых бобовых растений, синтезирующих в себе аналоги женских половых гормонов, копытных ингибирующих зачатие. В зависимости от урожайности сезона эти травы могут содержать либо незначительные, либо существенные дозы фитоэстрогена. Во всяком случае, резко сокращается количество молодняка, родившегося в стадах, пасущихся на этих лугах. Таким образом, в плохой год При недостаточной кормовой базе предотвращается резкое увеличение поголовья. Человеческие существа не претерпевают метаморфоз в такой драматичной форме, как гусеница или головастики, и тем не менее, в жизни людей наступает такой момент, когда мальчики превращаются в мужчин, а девочки в женщин. Конечно, это не совсем то, что переход от жаберного дыхания к лёгочному, Еле от ползания к полёту. Но всё же удивительно, когда на гладкой коже мальчика пробиваются жёсткие волосы, а на плоской груди девочки начинают выступать молочные железы. Эти изменения, сочетающиеся с половым созреванием, но не связанные напрямую с процессами размножения, называют вторичными половыми признаками. Такое развитие можно рассматривать как смягчённый вариант человеческого метаморфоза. Следует ожидать, что он находится под контролем одного или нескольких гормонов. В прошлом постепенно накопились наблюдения связи между изменениями, наступавшими в юношеском периоде, и перестройкой, которая одновременно происходила в вилочковой железе. Вилочковая железа расположена в верхней части грудной клетки, перед лёгкими и над сердцем, достигая области шеи. У детей она мягкая и розовая, состоит из нескольких долей и имеет большие размеры. К возрасту 12 лет вилочковая железа достигает в весе 40 граммов. Однако по достижении полового созревания по мере взросления индивида, его вилочковая железа начинает атрофироваться и уменьшаться в размерах. У взрослых на месте железы остается небольшой кусочек жировой ткани, пронизанный волокнистыми тканями. тяжами. Сейчас известно, что хотя тимус с возрастом действительно уменьшается, а доля соединительной ткани в нём увеличивается, но уменьшение на самом деле не такое разительное. По сравнению с подростковым возрастом у взрослого человека железа меньше, чем у ребёнка примерно в два раза. В старости тимус становится ещё меньше, но никогда не исчезает совсем и не перестаёт функционировать. Напрашивалось предположение, что вилочковая железа, ещё её называют тимус, вырабатывает некий гормон, подобие ювенильного гормона насекомых, который предохраняет ребёнка от слишком раннего полового созревания. Потом, когда железа атрофируется, выработка гормона прекращается, и наступает время созревания. Однако, несмотря на все усилия, исследователям не удавалось идентифицировать такой гормон. Кроме того, удаление тимуса у подопытных животных не приводит к быстрому созреванию, а инъекции тимических экстрактов не вызывают его задержку. Соблазнительная теория была оставлена и забыта. Оставалась однако ещё одна возможность. Тимус состоит из лимфоидной ткани, подобной селезёнке, нёбным миндалинам и лимфатическим узлам. Можно было думать, что вилочковая железа также участвует в процессах борьбы с бактериальными инфекциями. Возможно, она продуцирует антитела белковые молекулы, предназначенные для нейтрализации бактерий, бактериальных токсинов и вирусов. И если это так, То роль тимуса трудно переоценить, так как нет задачи важнее, чем обеспечивать иммунитет организма. Эта теория получила подтверждение в 1962 году, когда Жак Миллер, работавший в Лондоне, показал, что тимус не только вырабатывает антитела, но и является органом, который в организме делает это первым. Со временем клетки тимуса мигрируют в другие части организма, например, в лимфатические узлы. К наступлению периода полового созревания вилочковая железа исчезает не потому, что её функция исчерпалась, а потому что её ткань распределилась по другим органам. Как уже сказано, тимус всю жизнь человека продолжает активно функционировать, обеспечивая нормальную работу иммунной системы. В нём из стволовых недифференцированных клеток образуются и дифференцируются важнейшие её клетки, так называемые Т-лимфоциты. То есть нельзя сказать, что ткань железы мигрирует. Мигрируют именно дифференцированные лимфоциты. Тимус обеспечивает не только их производство, но и своеобразную наладку или обучение реагировать именно на то, на что следует на чужеродные антигены, и наоборот, железа отфильтровывает и не дает распространяться дефектным лимфоцитам, проявляющим агрессию к собственным белкам организма. Если при нарушении работы тимуса подобная фильтровка прекращается, то возникают аутоиммунные заболевания. Эту точку зрения подкрепляет тот факт, что мыши, в котором вскоре после рождения удаляли тимус, погибали спустя несколько месяцев, потому что у них оказывались недоразвитыми некоторые ткани, участвующие в иммунных процессах. Если же тимус удаляли по прошествии трех недель после рождения, то такого неблагоприятного эффекта не наблюдали. Очевидно, к этому времени достаточное количество клеток тимуса успевает мигрировать в лимфатические узлы, обеспечивая способность животного отвечать на вторжение инфекционных агентов. Вероятное распространение клеток тимуса по организму стимулирует те гормоны, которые обусловливают половое созревание, поскольку тимус подвергается быстрой атрофии после 12-13 лет. Удаление тимуса вскоре после рождения животного делает его способным не отторгать пересаженное от других особей органы и ткани. В обычных условиях кусочки пересаженной кожи отторгаются организмом хозяина, который реагирует образованием антител на чужеродный белок. Если пересадить лишенной вилочковой железы мыши тимуса, Тимус другого животного то ана вновь обретает способность отторгать трансплантант и продуцировать антитела. Если тимус пересажен от какой-либо определённой линии мышей, то животное реципиент не отторгает кожные трансплантаты мышей этих линий. Линии, то есть своеобразные генеалогические ветви лабораторных мышей, отличаются той особенностью, что все особи в них генетически идентичны, как клоны, и воспроизводят один и тот же генотип из поколения в поколение. Это достигается длительной, тщательной селекции по определенной схеме, с тем, чтобы вывести и оставить, продолжать род только особей совершенно гомозиготных по всем генам, то есть имеющих основу. в абсолютно всех парах генов, содержащихся в парных хромосомах, одинаковые аллели, разновидности генов. В результате прискрещивания двух идентичных по своим генотипам особей в потомстве просто не откуда взяться каким-либо различиям. Каждый потомок получает и от матери, и от отца одни и те же гены. Такие линейные животные используются как в генетических, так и в других экспериментах для исключения влияния каких-либо наследственных различий на статистику получаемых результатов. Мышей выбрали для этой цели, потому что они живут недолго, скоро становятся половозрелыми и очень быстро размножаются, так что легко можно дождаться смены нужного числа поколений для получения чистой линии. Есть отдалённые надежды, что в будущем с помощью частичной пересадки велачковой железы удастся решить проблему пересадки органов и тканей у человека.